Ты прав. Но доводы приводишь неверные. Совсем не надо использовать две дивизии. Двух морских свинок или вообще пару предметов. Просто массы должны быть одинаковыми. Можно взять дивизию солдат и кучу камней того же веса, как гласит третий закон Ньютона. Действие равно противодействию. Он опять принялся рисовать пальцем по мокрой от пива поверхности стола. Произведение массы на скорость равно МВ равно МВ. Основная формула космических полетов. Сходная формула путешествия во времени. Произведение массы на время равно М. Большое Т большое равно М малое умножить на Т малое. Так, в чем задержка? Ко мне не хватает. Пораскинь мозгами, Дэнни. Скажем, ракета движется к какой-нибудь определенной цели. А в каком направлении движется прошлая неделя? Покажи-ка мне, попробуй, ну? И ты не будешь иметь ни малейшего представления, какая из них летит в будущее, а какая в прошлое. Способа ориентировать установку не существует. Я умолк. Можно представить себе состояние полководца, ожидавшего свеженькую дивизию, а вместо нее получившего гору щебня. Не мудрено, что бывший профессор так никогда и не дослужился до бригадного генерала. Между тем Чак продолжал. «Представь себе две эти массы в виде пластин конденсатора, несущих один и тот же временной заряд. Потом пластины разряжаются по затухающей кривой, то есть фактически по вертикали. И вжик! Одна из них отправляется в середину будущего года, другая глубь веков». Но какая из них куда направилась, никто никогда не узнает. Ну а самое худшее, что вернуться обратно ты уже не сможешь никогда. Хм, кому охота возвращаться? Слушай, тогда в чем смысл всей затеи? Какая польза для науки или коммерции? Все затраты ни к чему, если ты не сможешь связаться из времени, куда ты попадешь, с настоящим. Да и оборудования пока такого нет. Оборудования и энергии. Мы пользовались атомным реактором. Дороговато. Тут тоже есть свои недостатки. «Обратно-то попасть можно?» — напирал я. «С помощью холодного сна». Ха -ха. Если попадешь в прошлое, а очутись ты в будущем. Ведь предугадать невозможно. Если в прошлом, куда ты попадешь, уже знают, как погружать в холодный сон. То есть надо угодить в послевоенное время. Но какой в том толк?» Если тебя интересует, что произошло, скажем, году в 1980 спроси у кого-нибудь из стариков. Или полистай подшивки газет. Эх, был бы способ попасть в прошлое и сфотографировать распятие Христа. Но такого способа нет. Он просто невозможен. Ты не только не сможешь вернуться обратно. Но пока на Земле нет достаточного количества энергии для таких путешествий. Тут еще все завязано на законе инверсии. И тем не менее, должен же был кто-то попробовать. Неужели никто не путешествовал во времени? Просто из любопытства. Чак опять огляделся. Я и так наговорил слишком много. Скажи еще, хуже не станет. Предполагаю, что три человека попробовали. Предполагаю. Один из них преподаватель бывший военный летчик. Я был в лаборатории, когда Твишел привел этого Лео Винсента. Твишел сказал, что я могу идти домой. Я еще потолкался в лабораторном корпусе и видел, как немного погодя Твишел вышел, но без Винсента. Насколько я понимаю, он все еще где-то там. После этого он, конечно, у нас больше не преподавал. А двое других...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 Даже то, что я скопил, а этого едва ли хватило бы, нельзя было взять с собой. Черт, если бы даже я ограбил банк, искусство совершенно мне незнакомое, и взял целый миллион, в 1970 году я не смог бы его потратить, просто-напросто загремел бы в тюрьму за попытку сбыта подозрительных денег. Изменилось все, форма, цвет, рисунок, не говоря уж о серийных номерах. «Может, я там скоплю кое-что?» Молодчина. А пока ты там накопишь, может тебе кто и поможет против твоей воли оказаться здесь и сейчас. Но облысевшим и беззубым. Ладно, ладно. Давай-ка вернемся к твоему последнему пункту. Скажи, слышал ли ты когда-нибудь о взрыве на том месте, где стояла лаборатория? Да нет, вроде. Значит, я не вмажусь в дерево, потому что уже не вмазался. Дошло? И опять ты пальцем у неба. Старый парадокс.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 выпили еще по кружке пива. Дома, приняв душ и избавившись от излишков пива в организме, я пришел к выводу, что Чак прав. От путешествия во времени мне будет такая же польза, как от гильотины во время лечения головной боли. За салатом и закусками Чак выяснит все, что мне надо. У мистера Шпрингера не потребуется ни больших затрат, ни тяжелой работы, ни риска. И к тому же мне нравится год, в котором я живу.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 отрывать время от занятий настоящим делом. И все-таки я никогда не выбрасывал газету, не просмотрев прежде заголовки и не заглянув в колонку демографической статистики. В ней меня интересовали не рождение, смерти или свадьбы, а только возвращение людей из холодного сна. У меня было предчувствие, что однажды я встречу чье-нибудь знакомое имя. Я бы зашел к нему, поприветствовал,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 что послужило причиной мучительного сна. В «Таймс» за среду, 2 мая 2001 года, печатались списки выписавшихся во вторник. Риверсайдский храм. Ф.В. В. Хайнике. Ф. В. Хайнике? Хайнике. Фамилия бабушки Рикки. Я знал это. Знал наверняка. Не знаю, почему, но знал. Она хранилась где-то в тайниках памяти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 «Здесь темновато», – пробурчал он, вглядываясь в написанное. Фрэнсис? Нет. Фредерико Вирджиния! У меня заложило уши, и я едва не потерял сознание. Слава богу! Вам плохо? Нет, нет, спасибо вам, сердечное спасибо. Да, со мной все в порядке. Хм, тогда вам же лучше будет узнать еще кое-что» и не понадобится приезжать сюда завтра. Она уже от нас выписалась.